«Что-то случилось?» — отрывисто кивнул он, приглаживая растрепанные волосы. «Наигрались, детки!» — с весьма ядовитой улыбкой, без спроса влез в разговор Рони. «Теперь топаем за старшими!» Далеон ожидал увидеть на лице своего ученика растерянность или хотя бы смущение, но Нор удивил его. юноша с плохо скрытым превосходством глянул на мага широко улыбнулся и негромко обронил а завидовать нехорошо после чего не дожидаясь ответа от опешившего имперца развернулся и скрылся в комнате да ли он не сумел сдержать невежливого смешка когда увидел как вытянулось от удивления лицо рони имперец с таким ошарашенным видом уставился на захлопнувшуюся перед его носом дверь, словно только что лицезрел трехголового разговаривающего дракона. — Мальчишка! — наконец прошипел он. — Юнец, у которого еще на устах молоко не обсохло, и смеет так со мной разговаривать? — Не горячись! — миролюбиво посоветовал ему Делеон. «Вспомни себя в его годы». Мальчик превратился в мужчину, и это несколько ударило ему в голову. «Ударило в голову?» — не выдержав, сорвался на крик Рони. «Пусть держит свои замашки при себе! Иначе, клянусь именем, мне придется научить его почтительности при общении со старшими, научить тому, что должен был сделать ты. Успокойтесь. Тенгор сделал шаг вперед, вставая между двумя мужчинами и предупреждая возможную ссору. Потом выясните отношения между собой. Высочайшая приняла их в той же комнате, из которой они ушли вечером накануне. Рони первым делом подтащил кресло к жарко растопленному камину, уселся и протянул руки к огню. Эйра лишь покачала головой при виде такой невоспитанности. — Прошу прощения, но я никак не могу отогреться после вызова дождя, — хмуро буркнул маг, не оборачиваясь. — До сих пор дрожь бьет. «Как ты думаешь, это надолго остановит войско императора?» — спросила Эйра, зябко накидывая на плечи теплую шаль. «Если честно, думаю, вообще не остановит», — ответил Рони. Языки пламени жадно трещали, пытаясь укусить мага за пальцы, но тот совершенно не обращал на это внимания. «Или, если остановит, то совсем ненадолго, максимум на день». «День?» Эйра встала и прошлась по комнате. «Я предполагала, у меня будет больше времени». «На что?» — поинтересовался им Перец. «Я обдумала твое предложение, Высокий». Эйра остановилась напротив окна и задумчиво провела пальцем по зботевшему стеклу, вычерчивая какой-то знак. Я согласна поставить метку богини на одного из твоих спутников, но я еще не уверена, на кого именно. То есть, Рони наконец-то отвлекся от созерцания огня и недоуменно посмотрел на высочайшую. — О чем ты? Только Делеон может претендовать на эту роль.